Спустя несколько минут они уже подходили к сторожке лесорубов. Ни Сергей, ни Дима столиком о прибытии полковника, разумеется, не знали. 21. «Знакомьтесь, ребята!» Переступив порог и ошарашив всех столь внезапной новостью, возгласил торжественный Егорч. «Тимофей Федорович, собственной персоной!» «Наш прямой начальник, куратор и создатель секретного проекта «Петля Мебиуса».» Сергей открыл рот, выронил из рук ложку, и муха последняя в этом году, пользуясь случаем, залетела туда отдохнуть. «А? Я говорю, встречай своего начальника, Сережа. Прибыл к нам, чтобы вернуть нас домой». «А?» — повторил Сергей, выплевывая наглые насекомые. Полковник вежливо поклонился новым знакомым, пожал им руки, подмигнул Сергею, опускаясь на скамью, стал заваливаться боком к стене. Дима тут же подскочил, подхватил пожилого профессора под мышки и, крикнув Толику, чтобы помог, уже вместе уложили его на лежанку. Много позже, уже утром следующего дня, проснувшись после глубокого сна, Тимофей Федорович с благодарностью поглощал горячий завтрак делясь с друзьями впечатлениями о неудобном в его возрасте перемещении из одного пространства в другое. Они расположились в траве у ручья, совмещая приятное с полезным. Сергей занимался костром, Дима удил рыбу, Горч потрошил дикую утку, попавшую в капкан, а Толик сидел и беседовал с Тимофеем Федоровичем, продолжая развивать тему разговора, начатого им, как только проснулся их новый начальник. Еще при утреннем мационе они все вместе решили, что отныне Дима и Толик в согласии полковника будут участвовать в эксперименте наравне с первой командой. Таким образом, в распоряжении профессора было уже две добровольные команды, по два человека, и он мог посылать их в разные, независимые друг от друга эпохи, руководствуясь лишь собственной логикой и аналитическим мышлением, какую именно эпоху он хочет их перебрасывать. Об этом еще стоило подумать. Сейчас же полковник КГБ просил только рассказать о технических совершенствованиях 21 века просматривая одновременно на ноутбуке различную информацию 30-летнего пробела в его собственном ощущении реальности. Так прошло 4 дня. Для полковника соорудили еще одну лежанку. Теперь в город ездили вдвоем. Благо, невостребованные деньги, откладываемые Дмитрием на черный день, от его заказчиков еще водились. Тимофей Федорович проводил все дни напролет за компьютером, научившись им пользоваться без особых на то усилий, отвлекаясь только на сон и принятие пищи. Человеком он оказался простым и ненавязчивым, ел все, что предлагали, одежду стирал в ручье, целыми днями сидел у монитора с блокнотом в руках и заносил в него разные пометки. Димка пригласил его как-то прогуляться в город, но он вежливо отказался. Его больше интересовали события, произошедшие за эти 30 лет, нежели простая жизнь современных обывателей. Егорыч с Сергеем рассказали ему о своих приключениях в крепостной России 18 века, и он, несмотря на сбой в эксперименте, оказался ими весьма доволен. К разговору о присоединении Толика с Димой к секретному проекту он вернулся за два дня перед отправкой. «Вы все еще хотите к нам на 30 лет назад?» — спросил он друзей за ужином, отдыхая от компьютера и проверяя кое-какие свои записи. «Конечно», — с жаром ответили они, уже предвкушая, очевидно, всю романтику их грядущих приключений. «Хорошо. Тогда с этой минуты вы полностью в моем распоряжении. У вас будет ровно месяц на подготовку, пока я послезавтра отправлю своих подопечных назад в свое время. Месяц портал будет закрыт и они смогут отдохнуть в своих уже приготовленных для них домиках. На базе все предупреждены и к ним будут относиться подобающим образом. Сбоев в программе, надеюсь, больше не будет. Я вот, например, отправляя их в 1742 год, совсем забыл о деньгах того периода, отправил их пустыми. И только по прошествии двух дней понял, какой я совершил просчет. Но, слава богу, все обошлось благополучно. Теперь мы это учтем. — Что касается вас, — Тимофей Федорович улыбнулся, — то у меня есть кое-какие задумки, точнее, даже не задумки, а уже выработанный план. Я в эти дни, проведенные за компьютером, кое-что придумал для вас обоих. — А именно, — сразу поинтересовался Дима, подавшись вперед так, что едва не опрокинул скамью, на которой они сидели. — А именно, — полковник на миг задумался, — Ну, скажем так, послезавтра откроется портал, и холм будет стоять на месте весь день, пока кто-нибудь из вас не активирует пластину. Это я вам говорю на будущее, когда ровно через месяц вам придется спуститься в него, лечь в саркофаге и ожидать, когда автоматическое перемещение, запрограммированное мною заранее на базе, не перенесет вас к нам на 30 лет назад. С этим вопросом все ясно? Просто большим пальцем левой руки, отпечаток который я сохраню по прибытии в базе данных, нажмете на пластину, спуститесь вниз, ляжете в ожидающие вас саркофаги, а дальше автоматика сделает весь процесс перемещения за вас. В соседний пустой саркофаг уложите те вещи и предметы, которые я вам сейчас укажу. Я уже заранее составил список. Вы ничего не почувствуете. Единственная неприятность — это то, что после выхода из анабиоза вас будет весьма сильно трясти, и голодный желудок будет вызывать об экстренной помощи. Но мы вас на базе встретим и накормим. Прежде чем перемещаться в пространстве, оповестите своих друзей, что отправляетесь в долгосрочную командировку. Тут уж на ваше усмотрение. Можете сдать квартиры постояльцам, но самое главное, чтобы никто не заподозрил о вашем совместном секретном проекте. Тут я на вас могу положиться?» Оба друга с готовностью кивнули. Дело, в общем-то, предстояло нехитрое, и они уже одной ногой шагнули по ту сторону их реальности. «Жилье за этот месяц мы вам подготовим. Домики будут такими же, как и у ваших напарников». Он загадочно поднял палец вверх. «Ну а теперь, братцы мои, слушайте, что я надумал». Полковник поднялся, обошел стол, поворошил тлеющие в камине дрова, объел всех торжественным взглядом и вымолвил. «Я предлагаю обмен». Все уставились на него непонимающим взглядом. Егорч, очевидно, что-то смекнув, тут же утвердительно кивнул. «Какой обмен?» — не понял Дмитрий. «Обычный, между эпохами». «Между кем? Чем?» «Эпохами. Это как?» А вот это я вам расскажу завтра вечером после того, как мы подготовимся к перемещению. Сейчас же предлагаю удалиться ко сну. Завтра будет суетливый день, и за прощальным ужином я вам все объясню. На этом и решили. 22. Утром в последний день перед отправкой они принялись за генеральную уборку двора и самого домика, приютившего их пятерых почти на месяц, если не считать полковника КГБ. Вечером уже сидя у костра и потягивая пиво, все пятеро участников проекта беседовали последний раз в этом месяце, когда Тимофей Федорович принялся объяснять свою обещанную задумку насчет обмена между двумя промежутками времени как физической величины. «Вы, Толик, вместе с Димой постараетесь за этот месяц подыскать в магазинах через интернет или у знакомых те вещи и предметы обихода, которых еще нет в моем времени. В нашем времени!» – обвел он рукой Егорыча с Сергеем. «То, что еще только должно будет изобрестись и выпускаться спустя 30 лет – ноутбуки, планшеты, видеоигры, смартфоны, плазменные телевизоры – лазерные указки, электронные сигареты и прочее. Я же со своей стороны ровно через месяц, когда вы прибудете к нам, снабжу вас всевозможным антиквариатом и предметами старины, мерками прошлых веков, палеантами книг, статуэтками и другими предметами, которых в запасниках КГБ великое множество. Я уже набросал в блокноте то, что вы сможете предложить. Ты, Дмитрий, можешь выложить в интернете объявление, что меняешь предметы старины на современную технологию. Оно, конечно, будет выглядеть несколько странным, но по большому счету… Кому какая разница, если вы предлагаете самые настоящие подлинники, а не копии? В избежание нежелательных вопросов говорите, что эти коллекции достались вам в наследство. По списку, Дима, составишь видеокаталог и предлагай обмен на свое усмотрение. «Антиквариатов в моем времени у вас много, а вот новейшую технологию наши сотрудники на базе будут рады разобрать по винтику. Тем самым мы обгоним и американцев, и китайцев, и даже японцев. Будешь записывать заказы, скажем, на те же статуэтки или яйца Фаберже, и после месячного перерыва вы столиком вернетесь сюда с полным саркофагом обменного товара». Иными словами, начиная с завтрашнего дня – Подготавливайте почву для обмена, распространяйте каталоги и собирайте заказы. Через месяц мы вас встретим на базе. Вы там обживетесь еще месяца, пока Сергей с Егорычем будут путешествовать в какой-нибудь иной эпохе, вы возвратитесь к себе назад в свое время, где и начнете обмен. Месяца вам для этого, думаю, хватит, а там уже заработает и портал. Будем ждать вас с возвращением и предметами технологии будущего. «Теперь ясна моя задумка», — хитро подмигнул он, обводя друзей лукавым взглядом. «На основе ваших образцов мои ученые и мужи начнут создавать новые предметы обихода, аппаратуру, ту же, к примеру, суперсовременный пылесос, микроволновую печь или голограммный преобразователь. Все, что найдете нужным, записывайте, привезете товары для обмена» приобретете для нас то, чем мы сможем заткнуть за пояс американцев и японцев на несколько десятилетий вперед, хотя бы на те же пресловутые тридцать лет. Ясно, друзья мои?» От этой обширной и весьма грандиозной по своему размаху информации Дима даже растерялся, будто завезли новую мебель и в голове сделали перестановку. Все дружно зааплодировали, принимаясь увлеченно обсуждать будущие перспективы столь заманчивого обмена между эпохами. Они еще с час посидели у костра, допили коньяк и уже далеко за полночь отправились спать. А уже рано утром, наскоро перекусив и выпив по чашке горячего кофе, все пятеро приятелей направились к порталу перемещения. Лифт уже ждал их у поверхности. Прощание было недолгим. «Ровно через месяц мы вас ждем к себе в гости», — пошутил Тимофей Федорович. Они втроем спустились вниз, холм вернулся на место, пронзительный рывок ветра едва не сбил с ног двоих оставшихся на поверхности, затем все вернулось на круги своя, и наступила тишина. Дима с Толиком постояли еще пару минут, покурили, и, повернувшись спиной к пластине на дереве, отправились неиспешным шагом назад». «Но дело у нас теперь на целый месяц по горло», — усмехнулся Толик, обнимая и хлопая по плечу своего младшего друга. Секретный проект «Петля Мебиуса» вступил в пятую фазу своего существования. Глава третья. Секретная база. 23. Они уже почти месяц жили на секретной базе, прибыв туда с первыми утренними заморозками наступившей осени. Им отгородили большую территорию позади складских помещений, где выстроили два однотипных двухкомнатных домика. Работа над двумя такими же началась тогда же по их прибытию на место. Полковник предусмотрел все, начиная от газонов, тротуаров, беседок и заканчивая собственной внутренней линией телефона для поддержания связи. За этот месяц двое друзей и профессор сблизились еще больше. Не было уже напряжения в отношениях, и общение все больше и больше перерастало в настоящую дружбу как, собственно, и дружелюбные к ним отношения остальных офицеров проекта. Рядовой состав не в счет. Те молча проходили каждое утро, пилили, стучали молотками, заливали бетон, клали кирпич и также молча удалялись вечером в свои казармы. Так ни разу и не заговорив с новыми посетителями базы. Офицеры, напротив, были общительны и доброжелательны, в отличие от пустого безжизненного взгляда солдат. Однажды Сергей все-таки задал давно интересующий его вопрос. «Тимофей Федорович, я все хотел у вас о солдатах спросить. Отчего они ведут себя, как полуроботы, полузомби? Молчат, не разговаривают. Все делают автоматически, как под наркозом». Полковник улыбнулся, отвечая сразу и Егорчу: «Это, друзья мои, тоже часть эксперимента. Они все здесь добровольцы» и подписывали соглашение на проведение опытов. И? По их согласию мы вкалываем им разработанную нашими лаборантами сыворотку послушания или контроля, что, в общем-то, одно и то же. Спустя месяц такого подконтрольного состояния раствор исчерпывает себя и требуется новый укол. По желанию, опять же. И что? Еще никто не отказывался. Наркотики? Нет, боже упаси. Скорее, амфетамины. Гормональные добавки плюс кое-какая другая химия. Но ведь они как зомби. Ну, почему же? Они у себя в казармах смотрят телевизоры, играют в шахматы, читают книги. На площадках, вы видели, занимаются спортом, плавают в бассейне. В общем, живут как обычные люди, только... Он на миг задумался. Только в своем каком-то особом мире. Я как раз этот феномен и изучаю. И что? Поддаются контролю? — Да, идеальные солдаты. Будущее нашей армии. Вы заметили, как они в футбол играют или проплывают стометровку? Один такой боец может обвести половину футбольной команды или задерживать дыхание под водой не хуже околангиста. У них потенциал силы и выносливости в несколько раз выше, нежели у нормального человека, — заметил полковник. — Обыкновенные строители ваше жилье строили бы полгода, а эти бравые ребята управились за месяц и никаких побочных эффектов, исключая разве что их потусторонний взгляд. А что до вас и их молчание, таким то как раз и дана была команда в качестве эксперимента не общаться с вами. Как видите, они ее с успехом выполняют. «А это не противозаконно?» — спросил исключительно из любопытства Сергей. «Да что вы, в конечном результате этого эксперимента заинтересованы на самом верху». Разрешение было дано свыше, а я только делаю свою работу. К тому же их насильно никто не принуждает. Отслужив срочную службу, они вернутся домой нормальными людьми. Единственное, это то, что будут помнить они не секретную базу, а какой-нибудь военный гарнизон где-нибудь на Байкале или Дальнем Востоке. Даже дембельские альбомы с их фотографиями оттуда будут для них подготовлены и всю оставшуюся жизнь они будут думать, что служили именно там». «Эксперимент?» — многозначительно поднял палец профессор. А Сергей, пользуясь подходящим моментом, поспешил спросить у благодушного начальника. «Тимофей Федорович, когда меня в город, наконец, отпустят на денек? Хоть Маришку издалека увидеть я аккуратно, она и не заметит одним глазком на остановке». «Скоро, Сергей, скоро. Раз обещал, выполню. Дождемся наших приятелей из будущего» тогда я отпущу вас всех вместе. Но прежде я хочу послать вас на месяц по разным эпохам. Как вернетесь, так и отпущу тебя. Но это позже». До даты возвращения Димы и Анатолия оставалось два дня. 24 «Здорово, друг!» — зарал Серега, обнимая и накидывая одеяло на дрожащего от холода Димку. Портал только что открылся, и двое голодных путешественников вывалились из лифта наружу. Егорыч подбежал к друзьям и сунул в руку шоколадку и бутылки с минеральной водой. Оба прикурили сигареты и передали друзьям дрожащие руки, в то время как их осматривали санитары. Поодаль стояли главный врач базы Марк Данилович, капитан охраны Тимофей Федорович и Любочка, медсестра из медпункта гарнизона. Все хлопали в ладоши, улыбались и ждали, когда друзья придут в себя. Эксперимент удался. Переброска в иное пространство завершилась безукоризненно, без сбоев и нежелательных последствий, чего и требовалось доказать. «Добро пожаловать в наш век», — пошутил начальник проекта. «С прибытием вас, ребятки мои». И обнял каждого по отдельности. «Толик, Дима, вы дома. Мы вас ждали целый месяц». После этого он дал капитану команду забрать все, что переместили с собой друзья из третьего саркофага. И, махнув за собой, рукой распорядился. «Сейчас перекусите, помойтесь в натопленной бане и можете отсыпаться до утра. Завтра мы с вами встретимся». Отпустив друзей в сопровождении капитана, Тимофей Федорович отправился с Марком Даниловичем в штаб-квартиру знакомиться с привезенными ими товарами. Любочка-медсестра побежала вперед, готовить чистое белье в бане, бросив искоса заинтересованный взгляд на Диму, шедшего под руку с Егорычем. Толика сзади вел Сергей, поддерживая того под локоть. Замыкал столь забавную процессию один из инженеров базы, вызванный полковником для встречи друзей. Разложив у себя в кабинете предметы и оборудование грядущего века, профессор вместе с двумя научными сотрудниками и главным врачом секретного проекта принялись за доскональный осмотр, вооружившись блокнотами, лупами и микросхемами для сравнения. Здесь было все, что Толик с Димой смогли насобирать за месяц, отведенный им полковником в своем измерении. Указки, гаджеты, беспроводные наушники, блютузы, детские роботы, видеоприставки с играми, радиоуправляемые машины и вертолеты, дрон, спутниковая антенна, видеорегистратор, веб-камеры, на компьютер и прочее, прочее, прочее. Устаревшие в их времени видеомагнитофоны, плееры и проигрыватели дисков Толик посоветовал Диме не брать, минуя этот технологический период развития техники, сразу перескочив к новейшим разработкам. Сотрудники базы принялись за их детальное изучение. Так прошел месяц. Домики были готовы, утеплены, Горячая вода и газ проведены, и к наступлению зимы все четверо путешественников чувствовали себя на базе как дома. Весь месяц они благоустраивали свои новые жилища, читали, жарили шашлыки на природе, по вечерам играли в футбол с офицерами базы. В общем, можно сказать, иными словами, бездельничали. Приходила в гости и Любочка, медсестра. Заглядывая на огонек, профессор интересовался, все ли в порядке, всего хватает. Бывало вечерами они после бильярда собирались все вместе и обсуждали дальнейшие планы. Любочка всегда садилась рядом с Димой, а он, поправляя очки на носу, сконфуженно краснел и был на грани отчаяния, впадая в ступор от своей неумелости обращаться с женщинами. Назревал первый на базе любовный роман, и Тимофей Федорович, как начальник проекта, был, в общем-то, не против. С капитаном и лейтенантом, некогда арестовавшим их у кабинета. Они сблизились как родные друзья. И вот наступило 29 декабря. Накануне Нового года в их теперь уже общем реальном мире. Позавчера Любаша переступила порог Димкиного дома, да так и осталась там навсегда. Импровизированную свадьбу сыграли тут же. Сидели за столиком все, кто так или иначе был посвящен в тайну эксперимента. Праздновали дома у Димы. Тимофей Федорович, как глава проекта, произнес первый тост и поздравил молодожёнов со вступлением в новую фазу весьма успешно развивающегося проекта. Среди гостей присутствовали Марк Данилович, несколько офицеров во главе с капитаном и старшим лейтенантом, санитарка Баба Маша, помощница Любаши, еще две женщины, о которых речь будет впереди, и, собственно, все остальные друзья. За отдельным столом сидели и угощались несколько инженеров и научных сотрудников базы приглашенных Димой в качестве новых знакомых. Столы ломились от разнообразного лакомства и закусок, главным блюдом был закопченный на ароматном дыму молочный поросенок, выращенный тут же на территории собственного свинарника базы. Веселье и непринужденная обстановка как нельзя лучше способствовали дальнейшему знакомству с контингентом, посвященных проект. Гуляли допоздна и разошлись только под утро. Следующий день посвятили отдыху, и вот сегодня, 29 декабря, им предстояло отправиться в иную эпоху. Лифт уже ждал. Диму и Толика к себе в свое время, 30 лет спустя, а Сергея с Егорчем через 3 часа совсем в иную сторону. Таков был план, разработанный полковником КГБ, и директива, присланная свыше. Третий и четвертый резервные саркофаги загрузили всем тем, что требовалось для обмена 30 лет спустя в наступающем столетии. Список, привезенных Димой и Толиком, пополнили всевозможными товарами, начиная от золотых украшений и заканчивая старинными марками с книгами, статуэтками и предметами ископаемых артефактов. Все это будет реализовываться друзьями через интернет, а взамен Марк Данилович напутствовал им захватить в следующую переброску современное медицинское оборудование, лазерные установки, электронные микроскопы, центрифуги и прочее. «Пересмотрим, разложим по полочкам, разберем по винтикам», шутил полковник, прощаясь с ними на месяц. «Утрем нос американцам и японцам». Затем уже более серьезно. А пластини не забыли, на каком она дереве?» Ждем вас через месяц, ребятки мои. И они стартанули. Вначале Толик с Димой в свой 21 век, там их ждал домик в лесу. Затем, через три часа, когда лифт вернулся на место, стартанули Сергей с Егорчим. Этих не ждал никто. Таким образом, 29 декабря, в канун Нового года, в иные измерения отправились сразу две команды, созданные Тимофеем Федоровичем на базе секретного проекта «Петля Мёбиуса» который продолжил свое существование. 25. Ничего не изменилось. Все оставалось на своих местах, как и два месяца назад. Домик никто в их отсутствии не посещал. Следов ни старых, ни новых на снегу не было. Так что переживания были откинуты прочь, как только они добрались через лес к их старому жилищу. Продукты были заранее припасены в погребе и, подкрепившись, Дима с Толиком свалились на лежаки, где и проспали без задних ног весь остаток дня и всю последующую ночь.